Издательство Бомбора. Океан книг. Молчание мертвых. Как не дать ему нести свои тайны в могилу? Филипп Боксо. Введение. Судмедэкспертом случайно не становится. Это не самая обычная профессия. Если бы мне в детстве сказали, что буду работать в этой сфере, Я бы очень удивился. Некоторое время я никак не решался сделать выбор между медициной и юриспруденцией, и в конечном счете все же выбрал первую. Тем не менее, с юриспруденцией я так и не расстался, поскольку сегодняшняя профессия изо дня в день сталкивает меня с людьми, работающими в судебных и правоохранительных органах. По завершении обучения в университете, где мне довелось не только слушать интереснейшие лекции, но и нередко участвовать в студенческих пирушках, Что было не менее увлекательно, я стал ассистентом на кафедре топографической анатомии, то есть специализировался на послойном рассечении тканей и оперативной хирургии. Я просто обожал анатомию, свидетельством чему являются отличные оценки на экзаменах. Вот поэтому меня и взяли на это место на кафедру топографической анатомии. Тогда ее возглавляла Наталья Жозеф. Учившиеся у нее студенты до сих пор помнят ее профессионализм, неповторимый юмор, жизнелюбие и, главное, доброту. Я проводил исследования в области топографической анатомии в связи с пересадкой фрагментов широчайшей мышцы спины для восстановления поврежденных участков тела. Эти исследования привели меня в Институт судебно-медицинской экспертизы, где находился аппарат, необходимый нам для рентгенографии мышц и их сосудов, в которые мы вводили специальное контрастное вещество для искусственного контрастирования сосудов и последующей оценки их состояния. Меня так заинтересовала деятельность этого учреждения, что захотелось принять участие во вскрытии. С этой целью я записался на стажировку, что было редкой удачей, так как в то время в судебной медицине стажеров практически не было. По окончании стажировки профессор Арман Андре предложил мне место ассистента, и я с удовольствием согласился, потому что уже понял, Общая медицина явно не мое. Эта профессия стала делом всей моей жизни. И мне хочется разделить со слушателями свою любовь к ней, еще и потому, что в ходе многочисленных разговоров в узком кругу я понял, широкую публику очень интересует эта, не будем спорить, немного странная работа. Странная уже потому, что врачи, обычные обязанности которых заключаются в лечении живых, занимаются трупами. Нормальны ли представители этой профессии? В американских сериалах их часто показывают как старых, уродливых, физически увечных людей, страдающих старческим слабоумием. Это клише. Чудовищное клише. Оно настолько чудовищное, карикатурное до такой степени, что даже его разоблачение утрачивает всякий смысл. Похоже, иногда в глазах некоторых обывателей мы выглядим именно так. Но подобные представления сейчас меняются. В качестве доказательства изменений в стереотипе Я могу привести то, что роль судмедэксперта в американском сериале «CSI. Место преступления Майами» играет очень красивая Ханди Александр, а во французском сериале «Бальтазар» эту же роль исполнил очень столь же красивый Томер Сислей. Прежде всего, мне важно открыть слушателям следы и улики, все те элементы, которые позволяют в последний раз предоставить слово мертвым и услышать то, о чем они хотят рассказать нам. Иначе говоря, не дать им унести свои тайны в могилу. Именно такое желание помогло мне выбрать название для первой книги «Разговор с трупом о самых изощренных убийствах, замаскированных под несчастные случаи». В ней я познакомил слушателей с реальными историями из практики судебной медицины. Это поразительные, уникальные и иногда невероятные истории. Например, об оживших покойниках или о мужчине, умершем еще до того, как ему в голову его собственная дочь разрядила огнестрельное оружие. Об убийстве, замаскированном под суицид и так далее. Моя новая книга не является продолжением первой. Мне не хотелось делать ее похожей на предыдущую, поскольку судебная медицина не сводится к одним лишь курьезным историям, даже если их действительно много. Когда к судмедэкспертам с официальным запросом обращается судья, перед нами стоит цель – определить, наступила ли смерть в результате действий другого лица, и если да, то как именно. К нам обращаются для того, чтобы узнать, вызвана ли смерть естественными причинами или речь идет об убийстве. Я написал новую книгу как раз для того, чтобы рассказать об этом подробнее, так что за исключением одной единственной главы, Я буду говорить об убийствах, мнимых или настоящих. Каждая история основана на реальных событиях. В судебной медицине возможно все. Человек от природы настолько изобретателен, что нет никакой необходимости придумывать. Разумеется, я изменил имена жертв и преступников и придал историям литературную форму, чтобы они своим стилем не напоминали протоколы вскрытия трупов. Я рассказывал их в соответствии с тем, как воспринимал их сам. Если бы я был не суд а следователем, то мое повествование явно бы отличалось, так что слушателям предстоит пережить события так, как их видел я. Большинство из них произошло не менее 20 лет назад. Две истории отличаются от остальных. В первой речь пойдет о смерти короля Альберта I, а во второй я буду говорить о смерти Христа. Последнее стало началом работы, которую я веду сейчас, и мне бы хотелось поделиться ею с моими слушателями. Мне очень дороги эти истории, и я включил их в содержание книги, хотя и предполагаю, что их публикация может вызвать некоторую оторопь и недоумение. Все вскрытия, как и обследование трупов, о которых вы прослушаете в этой книге, проводились с уважительным отношением к телам усопших. Зал для вскрытия не является местом для скорби, это место жизни, работы и общения судмедэкспертов с судьями, следователями и экспертами-криминалистами. В ряде случаев мы знаем друг друга очень давно и говорим тогда о своих семьях, детях, коллегах и знакомых, иногда обмениваемся шутками и даже смеемся по разным поводам, но всегда при этом с уважением относимся к вскрываемому телу. По этим же соображениям из уважения к покойному мы всегда зашиваем тела, предварительно поместив в них органы, которые извлекались с целью анализа и изучения. Зашитое и восстановленное тело затем передается родственникам для того, чтобы они могли попрощаться с умершим надлежащим образом. Как и в первой книге, повествование носит развлекательный и иногда даже юмористический характер. Из этого вовсе не следует, что я насмехаюсь над трупом или преступником. Это невозможно по определению. Дело в том, что такая манера соответствует моему мировосприятию. Я предпочитаю смеяться над смертью в ожидании того, что однажды она улыбнется мне.